Как мышки жениха искали Жила на свете одна очень хорошенькая мышка. Когда настало ей время выходить замуж, родители сказали «Мы найдем для тебя самого сильного на земле мужа». И с этими словами... Мыш-отец и мышь-мать вылезли из своей темной норки и отправились искать дочки могущественного мужа. Взглянув на небо, мышь-мать сказала. «Я думаю, что сильнее солнца на свете никого нет. Давай посватаем свою дочь за солнце». Мыш-отец не стал спорить с женой. Тогда мышь-мать пропищала нежным голоском. «Солнце, солнце, возьми нашу дочь в жены. Красивее ее ты не найдешь никого на свете». Солнце обрадовалось, что у него будет такая красивая жена, и сразу же согласилась жениться на мышке. Но тут мышь отец спросил на всякий случай. «Скажи, солнце, это верно, что сильнее тебя никого нет?» Солнце сказала. «Сильнее меня только ветер. Когда он дует, меня застилают тучи, и я перестаю светить». «Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу дочь». сказали мыши и отправились искать ветер. В полдень нашли они за горою ветер. «Ветер, возьми нашу дочь в жены! Красивее ее ты не найдешь никого на свете!» Ветер обрадовался, что у него будет такая красивая жена, и сразу же согласился жениться на мышке. Но осторожный мышь-отец спросил на всякий случай. «А это правда, что сильнее тебя на земле никого нет?» Ветер сказал. «Сильнее меня только придорожный камень. С утра до вечера дую я на него, а с места так и не сдвинул». «Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу дочь», — сказали мыши и отправились искать придорожный камень. Когда же они нашли его, мышь-мать пропищала. «Камень, камень, возьми нашу дочь в жены. Красивее ее никого не найдешь». Обрадовался Камень, что у него будет такая красивая жена. Но хитрый мышь-отец спросил на всякий случай. «Правда ли, что сильнее тебя нет никого на свете?» Камень сказал. «Сильнее меня Буйвол из ближнего селения. Каждый день точит он на меня свои рога, и я ничего не могу поделать с ним». «Тогда мы не отдадим за тебя свою красавицу-дочь!» Воскликнули мыши и отправились в ближнее селение. Они нашли Буйвола в стойле, и мышь-мать пропищала. «Возьми, у Буйвол, нашу дочь в жены. Красивее ее никого не найдешь!» Буйвол обрадовался и согласился. Но умный отец невесты спросил. «Правда ли, что сильнее тебя нет никого на свете?» Буйвол ответил. «Сильнее меня только кнут. Я всегда его слушаюсь». Тогда мышь-мать воскликнула. «Не отдадим за тебя нашу красавицу-дочь!» И, разыскав стойли кнут, мыши закричали. «Кнут, Кнут! Сильнее тебя никого нет на свете! Возьми замуж нашу красавицу-дочку!» Кнут сказал. «В углу этого стойла живет какой-то зверь. Каждую ночь он грызет меня. Я ничего не могу с ним поделать. Этот зверь сильнее меня!» Мышь-мать и мышь-отец бросились в угол и сразу же нашли небольшую норку. Из норки выглядывала мордочка молодого красивого мышонка. «Так вот, кто сильнее всех на свете!» — обрадовались мыши. «О, сильнейший! Женись на нашей дочке! Красивее ее на земле никого нет!» Довольный мышонок, конечно, согласился жениться на красавице-мышке. В тот же день состоялась веселая свадьба с музыкантами. На свадьбу пришли и солнце, и ветер, и камень, и буйвол, и кнут. Каждому новому гостю невеста-мышка говорила. «Поздравьте меня. Сильнее моего мужа нет никого на свете».